Нигде так сильно и так пронзительно не ощущаешь присутствия вечности, как в сердце гор, в пустыне или в объятиях мирового океана, где только ветер, солнце и тишина без края, без конца. Тот великий покой, который напрочь отметает суету-сует и внушает мысли о бессмертии. Именно здесь... На границе горного Алтая и Монголии в душу Милована очень внятно, ароматно дохнуло знобящим дыханием вечности. Он отчего-то оробел, притих и стал присматриваться, неизвестно к чему. Кажется, что-то вершилось вокруг него, и в то же время в нем самом шла кропотливая, незримая работа человеческого духа, и совершалась работа бесконечного пространства, привычная, скрупулезная, повседневная. Загадочная древняя земля, таящая в себе следы жестокой золотой орды, словно бы что-то хотела ему рассказать. Парень спешился, повел монголку в поводу, затем остановился на голом возвышении, где время год за годом и век за веком молотом своим раскалывала камни и словно бы крутила в незримых жерновах, превращая камень в рыжеватую ржавую крупу, похожую на гречку. Безмолвие было кругом, бесподобное, умиротворенное. Яркокрылая какая-то бабочка мелькала в стороне, а другая такая же мельтешила прямо перед глазами. Размеренно стрекотались стрекозы, кузнечики и просто безымянные козявки, затаившиеся среди нагревающегося плетника, среди травы, похожей на медную проволоку. Зеленоватый жук, будто волшебным образом оживший изумруд, прополз неподалеку и дребезжа взлетел над шаровидными кустами селитрянки, цветущей на кучах песка. Чернокрасные ягоды, сладкие и одновременно соленые плоды селитрянки мерцали на солнце. И Пастухову вспомнилось: в Монголии, которая была почти под боком, медведи каждый год специально спускаются с гор и два месяца жируют на селетрянке. Кроме того, и лисы, и волки без ума, без памяти, любят штуку эту селитрянку. Присев на огромный валун, парень задумался. Интересная штука. Земля. Он улыбался, обозревая окрестность. Везде и всюду на земле живет загадка, тайна. И если много знать, или, по крайней мере, пытаться знать, жизнь вовек не наскучит. Пока другие скотогоны Водку хлебали на острове Иконникова. Студент понапрасно времени терял. Он простудировал то, что теперь очень, кстати, пришлось Теперь он знал, что перед ним в призрачной дымке распростерся Монгольский Алтай, горная система на Юго-Востоке Алтая, находящаяся на границе между Монголией и Китаем. Горная система Монгольского Алтая На севере подступала к высокогориям Алтая, а на западе и на юге находились такие полупустыни и пустыни, как Джунгария, Гоби. А в целом северо-восток этой системы граничил с полупустынями какой-то фантастической котловины больших озер. Простая эта привязка к местности – давало ему ощущение причастности к чему-то громадному, бессмертному, к тому, что было до него и непременно будет после. Это была привязка к чувству вечности, к тому редкому чувству, которым обладают только люди избранные, в число которых, безусловно, входил и этот парень, хотя он не знал пока, не понимал своей удивительной избранности». Время шло, и покуда избранник разбирался в своих ощущениях и предавался философским раздумьям, великий скотагон ускакал довольно далеко. Сначала фигура его превратилась в божью коровку, ползущую по горизонту, а потом и вовсе в песок зарылась.